Вот теперь он наш, уверенно сказал Осель. С такой приметой далеко не уйдёт. Можете заказывать по нехидо. Как бы его оформить? Яд, кинжал в бок во время танца? Не, это скучно. Может, виселицу организовать? Это как? опешил заказчик. Ну как? Свергаем его с престола и вешаем При большом скоплении народа вы и это можете организовать, прозвлся заказчик с визилетсом. Запросто. Да нет, свержение. За ваши деньги, уважаемые, любой каприз. Я, кстати, тут недавно одному серьёзному клиенту помогал. Некто красавчик Стив. Такие дела в одном городке завязажили. «В каком?» «В Габарде». «Так это ваши дела!» — скрипнул зубами заказчик. «Наслышан, наслышан. Нет, короля свергать не будем. Его надо убрать тихо и аккуратно». «Нет проблем?» «Кстати, вы, насколько мне известно, прибыли сюда в свите барона. Что можете о нем сказать?» — Я на стукача не подписывался, — возбудился осель. На стол перед убийцей плюхнулся кошель. — А за отдельную плату? — За отдельную плату всегда пожалуйста. Осель взвесил в руке кошель, удовлетворенно хмыкнул и начал рекламировать своего шефа. — Скользкая личность. С душком, товарищ. По-моему, либо супружница либо уже не живёт, либо уже не жилец. Заказа в нашу гильдию такой тип давать не будет, сам разберётся. А эту породу заверстучую. Э, что ещё? Гуляка, ветер в голове, но не лишён числавия. Это хорошо, учтём. Однако мы отвлеклися от дела. Поговорим о гарантиях. «За датах я получил честь по чести, но хочу сразу предупредить. Люди, с которыми я работаю, товарищи серьезные. Если по завершении дела попытаетесь меня, ну, скажем так, кинуть, с лошади там упаду или еще чего, вам будет очень больно вспоминать перед смертью о бесцельно прожитых годах. А смерть после этого наступит очень быстро». Да вы даже не знаете, кто я такой, фыркнул заказчик. А мне пофигу, кто ты такой. Учтите, это я человек с фантазией. На мои кореша люди конкретные. Кто на корешевское хоть и был, те и виноваты. Заказчик в очередной раз поперхнулся. Куда после дела деньги доставить? Если пожелаете, могу заранее оплатить. нет я честно убийца гордо сказал осёл деньги в обмен на труп так как и когда в лейтберём заказывайте и желательно на охоте чтобы списать на несчастный случай главное чтобы никто не догадался что это убийство можно организовать как случайное самоубийство задумчиво пробормотал осёл несчастный случай в результате неосторожного обращения с арбалетом э стрела куда пускать в грудь в бок в спину да и как же он в спину застрелился а ага, значит в грудь а давай по-другому у меня тут в лесу есть один знакомый кабан это интересно потёр руки заказчик а ещё какие знакомые у вас есть в лесу Сами разнебразные, дикие гуси, отмороженные зайцы, обдолбанные медведи, Осел сам не понимал, что говорил, но действовал точно по инструкциям Стива. Заказчик тоже ничего не понимал, но тем не менее был в полном восторге. Он чувствовал, что перед ним был профессионал, которому можно довериться. Стив проснулся от самотошных воплей из-за стены. Во дворце царило нездоровое оживление. Торпедевшийся юноша вышел из своих апартаментов, и его чуть не торпедировал в живот пробегавший по коридору дворецкий. Что стряслось? перехватил его за полуфрак Стив. Король пропал! В отчаянии схватился за голову дворецкий. То ли похитили, то ли исчез очаго. а тут принцесса приезжает. Без паники, за мной. Дворецкий с надеждой посмотрел на самоуверенного барона и засеменил рядом. Стив первым делом направился в трапезную. — В спальне смотрели? — поинтересовался Стив у дворецкого. — Смотрели, ваше стятельство смотрели. — В душевой? — И там смотрели. — В сортире? — В сортире. В первую очередь молитвенно сложил руки дворецкий его величества так душевно вчера посидели что сортир мы навестели в первую очередь Фудбалваны как можно потерять своего короля во дворце Стив начал немножко волноваться а вдруг родовое проклятие и впрямь не шутка и не бред чего-то больного воображение Тем временем они достигли трапезы, но юноша невольно присвистнул. Придворные дамы и господа лежали в повалку по всей комнате в самых живописных позах. — Ты прав, милейший, хорошо вчера посидели. — Так где ж его искать? Принцесса с минуты на минуту будет здесь, ее экипаж уже подъезжает. Дворецкий вновь стал впадать в истерику. По коридорам неслись свержённые стража, высматривая по всем углам своего короля. А вы под столом смотрели? на всякий случай спросил Стив. Нет. Ясно. Юноша приподнялся с котёрки и нырнул под стол. Но до чего же вовремя он это сделал? Дверь распахнулась и в трапезный влетел начальник дворцовой стражи с фаянсовой супницей на голове. Её сочта принцесса Лили должна он падая на пол. Уже в полёте его догнал половник. К счастью, супница послужила прекрасным шлемом, и удар не достиг цели, разлетев вдребезги эту импровизированную каску. Стив осторожно приподнял край скатерти и имел возможность наблюдать, как в родовой замок вошла принцесса в сопровождении Валеры. Следом топала орда слуг, толкая перед собой тележки, доверху заполненные сервизами и прочей столовой утварью. "Ну, и где мой отец?" грозно спросила Лили. Зрыгнувший под столом в обнимку с мадам Калико король мгновенно проснулся, дёрнулся и пробил бы головой столешницу, не отлови его Стив на взлёте. Всё, мне конец, прошептал Эдуард II. Спокойно, ваше величество, шепнул ему вот этот Стив. Я с вами, выкрутимся. Отмажешь перед дочкой? герцогом сделаю, жарко шептал король юноше. Веришь? Отчего ж не поверить хорошему человеку? Верю, хмыкнул Стив и пополз зарабатывать герцогства, волоча за собой перепуганного короля. А мраморный пол с грохотом разбилась первая тарелка. Дворецкому повезло, он сумел довернуться. Так вот, ваш величество, Словно продолжая начатый разговор, изрёк Стив, выползая из-под стола. В руках пройдоха держал смятую в комкану салфетку, только что поднятую с пола. Как я вам уже говорил, всю ночь бдить над штабными картами, да ещё такого стратегического назначения, очень вредно для здоровья, укорял он державного, тыкая пальцем в смятую салфетку. Тут всё так зашифровано, что глаза можно сломать. Вишь, как они у вас опухли? Король весь в засосах, покорно кивал головой, давая знать, что полностью согласен с будущим герцогом. Мия, надеюсь, вы немедленно подпишете мирный договор с вольными баронствами и отзовёте от границ войска. Это провоцирует вашего пока что доброжелательно настроенного соседа. Так. Нафелист сделал вид, будто только что заметил посторонних. Вам, мне кажется, ваше величество, что для столь секретных переговоров здесь слишком много лишних ушей. Кажется, неосторожно брякнул державный, и в его голову тут же полетела тарелка. Стив перехватил её на лету. Вы что-то хотели сказать, мисс? Хотела зловеще прошептала Лили, но не тебе. Принцесса приблизилась вплотную. Опа. А ну, дыхни, потребовала она.